Эпилог Светала. Илья с отрядом продолжили движение, бегом, на пределе своих возможностей. Сам он вновь восседал на циклопе и крутил башкой на все 360 градусов. Вероятность нового нападения оставалась крайне высокой, и он продолжал перестраховываться. Они влетели на очередное большое плато. После него шла развилка. Старая небесная дорога уходила довольно круто вверх, петляя змейкой к руинам храма. Вон, до него уже совсем рукой подать. А новая сворачивала куда-то в бок и уходила в тоннель. Оставалось совсем немного, оставалось совсем чуть-чуть. Судя по таймингу между первым и вторым отрядом, порватые явно не успевали. А если учесть, что им было бы недурно собрать куда большие силы, чем раньше, то и подавно. И тут Илья громко выругался. Его чуйка буквально завопила об опасности, из-за чего он резко остановил отряд. Мгновение спустя откуда-то сверху камнем упал огромный дракон, севший на плато в километре от них. Но с его габаритами это не выглядело дистанцией. «Тебе здесь не рады!» Прогудела она. «Не телепатически, нет. Просто произнес на каком-то языке. Но тут, видимо, та же история, что и со старейшинами Зара. Его слова были настолько весомы, что их даже иноязычные существа понимали». «Я иду в небесные чертоги!» – выкрикнул Илья. «Тебе здесь не рады!» – повторил дракон. «Но я имею право в них войти!» На твоих руках кровь невинной. Убирайся! Илья скривился. Он уже почти отмылся. Почти. Оставалось совсем немного. На моих руках нет крови невинной. Я клянусь в этом своей силой, произнес мужчина, подняв руки. «Это просто ловкие слова! Я вижу кровь! Убирайся! В небесные чертоги ты не пройдешь!» «Мы в самом сердце земель Парватов!» — медленно произнес Мхей. «Не думаю, что они нас выпустят. Новая армия, полагаю, будет еще сильнее!» «Да как же они меня все достали!» Тихо произнес Илья, слезая с циклопа. «Все эти уроды со своими интригами и правилами! Просто поперек горла! И маги, и девы, Куда ни шагни, обязательно в какое-то говно попадешь!» «Милые!» Серьезно произнесла Нефтис, обнимая его. «Не надо!» «Что не надо?» «Это дракон!» «Причем, судя по всему, довольно древний. Он чрезвычайно сильный!» «Ты помнишь Мутну?» Ее чешуя и кожа по сравнению с драконьями – скорлупка. «Ты думаешь, что я сейчас драться с ним буду?» «Я молю тебя, не надо, это же сущее безумие!» Краем глаза Илья заметил, что дракон чуть наклонил голову. Явно слушал. «А что он выступает как директор пляжа?» «Это чертоги для девов!» «Место их отдыха и общения!» «Даже непримиримых врагов! Куда он лезет?» Процедил Илья. «Он дракон. Он может лезть!» Илья уже хотел ответить ей что-то ядокое, как услышал смех. «Женский. Этот голос он опознал бы из миллионов голосов. Мгновение, и по земле рядом с мужчиной пробежал черный туман, оставляя после себя слегка потертые армейские зеленоватые ящики. Аллилу хохотнув произнесла... «Вам доставка!» Еще пара мгновений, и ее присутствие перестало ощущаться, да и черный туман ушел. Подняв крышку одного из ящиков ногой, Илья извлек оттуда штуку, незнакомую ни нефтью с ни остальным, да с такой многообещающей улыбкой, что даже Мхей ужаснулся. «Что это?» — робко поинтересовался Обе. «РПГ-7», ответил Илья полным восторга голосом и с каким-то диким выражением лица. «Как я скучал по тебе, веселая железяка!» Нефтис ничего не поняла, но своего мужчину научилась считывать еще до того, как они решились на генитальный союз. А потому с отчаянием на лице повернулась к дракону и беззвучно прошептала «Беги, глупец!» Беги, текст читал Антон Макаров.